Глава 19. Надежда империи. Ситуация накалилась до предела. Оказывается, напрасно я наговаривала на имперских чиновников. Они всё же отправили подмогу нашим людям. В спешном порядке наскребли бойцов и корабли в центральных мирах, и в этом заключалась главная ошибка. Сепаратисты явно ждали такого хода, и едва только противник его совершил, ответили. Они перешли в наступление. Теперь их флот стоял практически у ворот центральных миров Империи, в то время как силы Империи, отправленные на помощь Армаде, которая, к слову, должна была покончить с сепаратистами, попала в ловушку, оказалась окружена силами неприятеля. Причём даже учитывая, что я являлся страной заинтересованной, то есть болел отнюдь не за сепаратистов, тем не менее вынужден был признать, ловушка, которую организовал мятежный герцог, была поистине гениальной. Огромные силы Империи, две огромные флотилии и армии были заперты на пятачках отдельно друг от друга. При этом сепаратистов, которые были нужны, чтобы удержать лоялистов в заперти, требовалось такое мизерное количество, что его вообще можно было не учитывать. А всё благодаря автоматическим орудийным установкам, которыми были напичканы системы, где и застряли наши силы. Вот ведь засранство! Мой отец и брат, выбравшиеся из мясорубки, отчаянно готовились к обороне вместе со своими людьми окапываясь, оказалось, что атаковать их никто и не собирается. Более того, они на хрен никому не нужны. Скорее всего, наоборот, ими и интересоваться никто не будет, если они не выберутся из ловушки, в которой оказались. Но пока они там, освободившиеся силы герцога, как я уже сказал, подошли к воротам Центральных миров. Ну и теперь самое главное. Эти самые ворота являли собой несколько систем на Аджибе в графстве Тир. И привратником на этих воротах предстояло быть мне и моим людям. Кронпринц ясно дал понять: если я пропущу сепаратистов дальше, прощения мне не будет. Знаю-то Винценос на особу, сомневаться не приходилось. Но как же всё-таки обидно. И ведь я попал в просак не потому, что просчитался, не потому, что меня обыграли а банально из-за невезения. Кто-то другой затеял свою игру, и она оказалась настолько глобальной, всеохватывающей, что и меня затянуло в её жарнова причём развернуло в той позиции, в которой я надеялся никогда не находиться. Мечта отца выйти из тени Империи или же хотя бы быть с ней на равных стать эдаким аналогом центральных миров превратилась в ничто. Мы теперь несем гордое название «Счета Империи». И какое-то время, если победим, будем считаться героями. Но я прекрасно понимал, что это будет очень ненадолго. Популярные герои нужны Империи на несколько дней, а затем их нужно быстро убирать, ибо они могут стать опасными, превратятся в фигуры на шахматной доске, смогут участвовать в большой игре. А кому это надо? Зачем нужна новая фигура, которая даже непонятно как ходит? Неясно, является ли тебе врагом или другом. Нет. Для больших игроков такие риски просто не оправданы и не нужны. Так что ходить среди героев Империи предстоит недолго. А потом… Лучше даже не думать, что потом. В лучшем случае сольют какой-то компромат, подставят, из любимчиков толпы сделав не пойми чем. А в худшем… Впрочем, до всего этого ещё нужно дожить. В том плане, что героям нужно ещё стать, а сделать это затруднительно. Рава сепаратистов уже здесь, на краю системы. И пусть пока что они не в состоянии прорваться к нашим линиям, однако я в этом уверен, лазейка всё же найдётся. К слову, сепаратисты не дураки, должны понимать, что их положение сейчас далеко не выигрышное, если не сказать иначе. А по факту, им предстоит штурмовать позиции, на которых они потеряют огромное количество своих сил. Да, есть шанс, что они смогут одержать победу, но потери будут столь велики, что о дальнейшем наступлении в Центральный миры Империи они даже мечтать не смогут. Во всяком случае, какое-то время, пока не починят корабли, не соберут новых мехов, не обучат бойцов. А как известно, во время войны время — тоже ресурс. И пока ты его тратишь, противник может набрать силы и ударить по тебе. Тогда ты не будешь диктовать правила и задавать тон, а вынужден будешь отвечать на атаки и подстраиваться под ходы противника, огрызаясь, пытаясь улучшить момент, чтобы перехватить инициативу. Так вот, понимая, в каком положении нахожусь я и сепаратисты, герцог, тем не менее, решил отправить ко мне посланника — который предложил немного немало а поединок чести. Или, скорее уж, схватку, по результатам которой будет решаться дальнейшее положение вещей. Проиграем мы, и сепаратисты могут пройти вглубь империи. Проиграют они, сепаратисты отойдут, и не будет никакого сражения. «Таким образом мы решим патовую ситуацию, в которой находимся. К тому же сможем избежать ненужных человеческих смертей», — заявил посланник. Я на его заявление лишь ухмыльнулся. но понятное дело, почему от них поступило такое предложение. Их положение куда хуже нашего, и в случае поединка, в случае выигрыша, они смогут сохранить войска для дальнейшего наступления. Проиграй мы, победи, при любом раскладе выиграют они, так что я просто отказал». И вот сепаратисты разворачивали свои флоты, готовились к атаке на нас. Горбун, полностью восстановленный, и даже модифицированный, вновь вернулся в строй. Сидя на мостике своего боевого робота, я уже немного пообвык, хотя поначалу никак не мог к нему привыкнуть. Технари поработали с этой машиной на славу. Не просто всё отремонтировав, но по факту переделав всё с нуля. Теперь это был не просто тяж, это был самый настоящий командирский мех. Такие часто используют в боях с участием большого количества бойцов имя в виду именно воителей, пилотов, мехов, и называются тикма тактический индивидуальный командный центр. В такой машине ты не просто можешь вести бой. Для этого, как и на обычном мехе, тут всё есть. В ней есть всё, чтобы следить за обстановкой, поддерживать связь с любым из подразделений. На нём гораздо больше брони, чем на аналоге. Он имеет защиту от помех, в нём используется более мощный и куда лучше защищённый энергоблок. А также вся внутренняя структура, механизмы, электронные компоненты заменена на продвинутую. Иначе говоря, ничего штатного не оставляют. Ставят наиболее эффективное, надежное, защищенное оборудование. По большому счёту, управлять таким мехом — одно удовольствие. Он уже не воспринимается как машина, которой ты рулишь. Он чувствуется как второе тело, которое слушается тебе не хуже, чем первое. Беспрекословно, мгновенно реагируя на команды. «У него нет изъянов». И случись столкновения с противником, эта машина не подведёт. Ведь, помимо прочего, здесь имеется спар и помощник. Хотя нет, минус тут всё же есть — стоимость. Она такова, что за такие же деньги, какие были потрачены на его сборку и его комплектующие, можно было бы собрать целый мех-кулак. Но оно того стоит. Во всяком случае, я был в восторге. Остаётся надеяться, что все фишки, которые засунули в Горбуна, мне сейчас пригодятся и помогут. Атака сепаратистов уже началась. Их корабли пытались прорвать нашу защиту, и противник уже смог понять, куда нужно нанести удар, чтобы прорвать оборону. Вот только понять и прорвать — две большие разницы. Дело в том, что один из комплексов, или скорее центров управления орбитальными орудиями, которые мы установили на астероидах, а также центр управления минными полями находился именно здесь, на небольшом планетоиде, или, если точнее, глубоко в его недрах. Противнику мало было прорваться сюда, ему ещё нужно было высадиться, найти комплекс, взять его, и лишь тогда он бы добился цели. Ну а я и другие мехи моего отряда были одним из препятствий, которые мешали противнику выполнить эту цель. Пока что у нас работы не было. Пушки справлялись, прорвавшиеся через шквальный огонь и редкие корабли противника не успевали добраться до планетоида. Их уничтожали. Ну а даже если бы у них и получилось, мы бы встретили тех, кто решился высадиться. Но пока что таких везунчиков не находилось. «Доблюдаем множественную цель. приближается по вектору 41». Послышалось в динамике. «Да вот». Стоило только упомянуть, и вот очередная попытка прорыва. Так как делать было абсолютно нечего, я мгновенно подключился к объединённому командному центру и запросил заинтересовавшую меня информацию. Практически сразу короткая справка, данные со сканеров кораблей, наблюдающих и ведущих цель, были у меня. Так. А в этот раз мне уже совершенно происходящее не нравилось. К нам перло семь тяжёлых фрегатов. Все они так или иначе пострадали в процессе прорыва, однако сказать, что они подбиты настолько, что достаточно парочки попаданий было нельзя. Эта группа отчаянно рвалась к планетоиду, и, похоже, у неё есть все шансы добраться. И это несмотря на то, что сейчас на ней сосредоточено сразу несколько батарей, расположенных на астероидах и бьющих без остановки. Я на секунду задумался, а не перебросить ли мне резервные корабли на перехват этой группы? С одной стороны, можно, резерв ведь не задействован. Но с другой, где-то могут начаться проблемы, нужны будут подкрепления, а они застряли здесь. Нет, рисковать и связывать свои запасные корабли боем я не буду. Всё равно эта группа будет прорежена к моменту, когда доберётся до планетоида. А уж если решится сбросить десант, то батареи её однозначно прикончат. Что касается десанта, ну так мы тут как раз для этого случая. Окончательно определившись, я не стал пороть горячку, менять планы и просто наблюдал за приближающимися кораблями. К слову, уже и без сканеров, без картинки с внешних камер наших кораблей можно было заметить приближение противника. Достаточно лишь было поднять голову и поглядеть на небо, если его можно было так назвать, и сразу будет видно несколько ярких точек, расположенных близко друг от друга. Точки эти то и дело мигали, разгорались всё ярче. Вот и противник. Я не ошибся. К моменту, когда противник начал сбрасывать десант, у него оставалось уже три корабля. В процессе сброса десанта был уничтожен ещё один звездолёт, а затем все три корабля развернулись и полетели прочь. Впрочем, уйти далеко им не позволили. Один из них был в конце концов расстрелян и теперь беспомощно плыл куда-то, будто огромная туша мёртвого животного. У второго были явные проблемы с движками. Его чуть было не завертело. Он летел, то и дело пытаясь повернуть нос, но всё же летел. Лишь последнему повезло больше остальных. Он смог уйти без более-менее серьёзных повреждений. Что ж, пускай. Всё равно этой группе противника пришёл конец. Для боя даже те корабли, что ушли, уже вряд ли сгодятся. Слишком уж их потрепало. «Обнаружены вражеские силы. Сканирую. Так, босс, похоже, к нам пожаловали тяже Тут же доложил Маркус. Кто бы сомневался. И действительно, какие мехи мог ещё использовать противник, чтобы прорваться сквозь ряды защитников и проникнуть внутрь базы, чтобы её уничтожить? Тем не менее, когда сканирование было закончено, нашлись поводы для удивления. Почти половина мехов противника были и не мехами, во всяком случае в привычном понимании, а самоходными ракетными установками. Нечто вроде Локи, которые использовали мы. Однако у противника мехи-ракетоносцы были крупнее. Установок они несли на себе больше. И, как я подозревал, установки их были дальнобойнее наших. Ну что же, учтём. «Синие и зелёные, по плану, вперёд!» Две наши группы мехов, как и было задумано, двинулись по большой дуге на противника. Им предстояло ударить во фланге «Белые, вперёд!» Теперь уже моя собственная группа пошагала на противника. Белые были гораздо многочисленнее синих и зелёных. Если повезёт, противник не заметит два наших фланговых отряда, решит, что белые — это все наши силы, которыми мы располагаем. Именно для этого работали сейчас глушилки, сенсоры и сканеры, сбивающие врага с толку. К слову, вполне возможно, что система наведения у них тоже будет сбоить. Хм, было бы неплохо, но не будем делать на это ставку. В любом случае, нам, белым, предстояло принять основной удар на себя дать возможность противнику ощутить своё преимущество и отвлечь их от фланговых наших отрядов. Я искренне считал, что мы сможем выдержать вражеский натиск, тем более я как в воду глядел. Многие наши мехи были вооружены противоракетными установками, которые будут сбивать ракеты с курса или уничтожать их на подлёте. Так что, смея надеяться, главный козырь врага не сыграет. Ох, как я заблуждался!» Первый же выстрел расставил всё по своим местам и пояснил мне, как я был самонадеен Противнику было глубоко плевать и на наши глушилки, и на противоракетные системы. Нет, системы, конечно, работали, сбивали ракеты, но слишком мало. А вся проблема была в том, что ракеты были неуправляемые. Они будто снаряды били ровно туда, куда показывал воитель, их отправивший. Да, сбить их с курса было можно, но когда их огромный рой, и работают они по площадям, отклонение десятка другого ракет толком никак на результат остальных не влияло. Я совершенно без понятия, что за ракета использовал противник. Однако первый же залп уничтожил два наших меха. В мгновение ока две многотонные машины, предназначенные для ведения боя с себе подобными, обвешаны огромным количеством брони, были уничтожены словно не из картона и тут же посыпались сообщения о тех или иных повреждениях на других машинах. Мы были просто поражены подобным ходом противника. Поражены обескуражены. Такого никто не ожидал. А уж насколько эффективным будет ход противника. Однако, несмотря на растерянность после первого залпа, второй рой ракет, отправленный к нам противником, мы встретили уже во все всеоружии. Когда знаешь, что тебя ждёт, действовать легче. Школьный огонь всех наших мехов позволил сбить добрую половину ракет. Вторая же, ударив куда и и полагалось, уже не произвели того, что было в прошлый раз. Теперь уже в наших рядах не было потерь. Хотя новых повреждений добавилось. Но это уже кое-что. Третий залп противник сделать уже не успел. Наконец подтянулись наши фланговые отряды, которые первым делом ударили по ракетоносителям. Тем было нечем защищаться. Маневренностью или бронёй они не отличались. Так что это была просто бойня. Наши крошили мехов. Едва только это началось, как счёт выровнялся. Наши два уничтоженных меха были отомщены. Ещё несколько секунд, и уже пять вражеских машин вышли из боя. 10 Наши щёлкали их, как семечки. И в любое другое время я бы прыгал от радости. Но сейчас... Дело в том, что я был уверен, противник знал о наших фланговых отрядах и своих ракетчиков специально оставил на разрыв, чтобы отвлечь нас. Ведь те же противника даже не пытались прикрыть или защитить своих ракетчиков. Они них просто бросили. Вместо того, чтобы защищать их, тяжёлые мехи противника на всех парах шли на нас. И тут до меня дошло. Вот, значит, какой был план. Ракетчиками пробить себе дорогу к базе, а затем, выстроив ударный отряд из тяжёлых мехов в кабанью голову, проломиться сквозь наши ряды, посечённые и побитые ракетчиками, вломиться на базу. Ведь, в конце концов, у противника нет цели уничтожить или победить нас, их задача — расправиться с базой, которую мы защищаем. Вот же я наивный дурак. Как можно было так просчитаться? А кто мог знать? В конце концов, это же стандарт, само собой разумеющийся. Хочешь уничтожить объект, который охраняют? Перебей охрану, а не проскочи мимо галопом». Но герцог решил поступить именно так. Нестандартное решение, стоившее его воителям жизни, вполне могло принести ему победу. Ведь если база падёт, вся наша оборонная сеть в системе может обвалиться.